Глава пятая, в которой тают на сердце моем провода. Глава основана на реальных байках, услышанных от старых электромонтеров службы ЛЭП. Сколько в них правды, я понятия не имею. Гера, ну что ты как этот? Зарезай в будку! Этот чубатый хохол был незнаком и незнаком одновременно волевой подбородок, иронично разлюд бровей, ехидные голубые глаза и роскошная шевелюра. Деда я помнил с замечательной лысиной, слегка распланившего но еще крепкого, мощного мужика. До тех пор, пока последствия работы по ликвидации аварии в зоне отчуждения ЧАЭС не дали о себе знать. И страшная болезнь не забрала его в течение пары месяцев. И вот теперь под жарой молодой энергетик лет сорока машет мне из газона аварийной службы ЛЭП. «Осип Викторович!» «Да, да, не стой, как елупень! Залезай! Нам под Вышемир мир ехать!» Он протянул мне крепкую руку, и я, ухватившись за нее, запрыгнул в дверь будки. «Ночной дозор» из фильма по книге известного фантаста. Вот кого они напоминали. Такие же ватники, каски, симпатичные простые лица, небритые и помятые. Ну и машина в тему. Не свет, конечно, но тоже не хухры-мухры. «Давай, Вася, поехали!» Дед постучал в окошечко кабины, и газон сорвался с места. — Викторович, так что там за дела? Чего тебя с нами понесло? — спросил один из электромонтеров, пожилой тёртый мужик. — Ты же теперь начальство. Можешь в кабинете сидеть и в потолок плевать. — А на, вот почитай, чего мне Кукин написал? — Это чего? Это объяснительное егоное. Читай уже. Тут углубился в изучение листка в клеточку, а потом загоготал. Чуйко, нужно было заставлять себя называть его так. Все же для Геры Белозера он никакой не дед спросил. Но, по словам местного населения, ущерб ЛЭП был нанесен машиной типа КРАС, которая повредила опору и, как сказали очевидцы, скрылась в неизвестном направлении. Кукин вообще там был? Какой к ядрёне матери КРАС? А ты, Петрович, не хихикай. Что нам теперь с этим дурнем делать? Осип Викторович сыкнул зубом. Уволить, может, или выдать премию лещами? — А можно воблой? облой? — Стрепнулся вдруг дремлющий в углу смуглый полный монтер. Он говорил тщательно окая, но на жителя Поволжья никак не походил, скорее на румына или цыгана. — А ну-ка, тихо, Иван! — шикнул на него Чуйко. — Чтоб до вышмера протрезвел, понятно? — Понятно! — сказал Иван абсолютно трезвым голосом и тут же запрокинул голову. Один из электромонтёров дал ему подзатыльник. Голова переместилась на грудь, и храп прекратился. Однако спать сей персонаж продолжил. Я так думаю, приедем, посмотрим, если сами линию восстановим, тогда и докладывать Цесури не будем, скажем, стихии виновата, временные водные потоки. А если и вправду что-то серьезное, тогда Кукину будет больно. Осип Викторович повернулся ко мне. Гера, я надеюсь, вы понимаете, что писать нужно, а что не очень. «Я тоже надеюсь», — откликнулся я. «Но давайте так. Я как-нибудь напишу, а потом мы с вами встретимся, и текст вы проверите». «Вот, учитесь, хлопцы. Человек понимает, как работать надо. Посоветовался бы Кукин со мной. Сделали бы все культурно. А сейчас...» А сейчас газон трясся по Полесским грунтовым дорогам. Размытыми осенними дождями. Хлопцы дремали, и я тоже. Обильные дожди последних недель наполнили вышемирские речушки, болота и мелиоративные каналы водой. Некоторые из них даже вышли из берегов, превращаясь в те самые временные водные потоки. Локальное мутное море заполнило собой низину недалеко от деревни, и под порывами сырого промозглого ветра шло рябью. Однако посреди него стояла деревянная опора. Линия электропередач была отключена, так что плещущиеся в воде оборванные провода монтеров особенно не пугали. Ну, понятно, хреново закопали. Чуйко похлопал по покосившемуся столбу брату близнецу того, который кренился посреди воды, стоящего под углом опора, послужившей причиной обрыва, явно была на совести неизвестного Кукина. Электромонтеры мрачно смотрели на результат халатности коллеги, прикидывая справиться сами или все-таки свить бездельника начальству. Ладно, махнул рукой Осип Викторович. Работаем, людям выжмири свет нужен, а пока мы цисури сообщим, пока технику пришлют, стемнеет. Что мы, столб не поправим. Лебедька есть, инструмент есть, справимся. Я сделал несколько фоток в стиле американцы поднимают флаг над Иводзимой. В роли американцев аварийная бригада леп, в роли звездно-полосатого флага огромные бревно опоры, пропитанные неизвестной дрянью. А потом отложил фотоаппарат, надел такие же, как и у монтеров, ватники и рукавицы и впрягся в работу. Стол выровняли, укрепили подпорками, заодно поправили керамические изоляторы. Петрович с надетыми на ноги крюками-кошками как раз находился наверху и налаживал провода, когда из газона появился заспанный Иван. Зевнул, сладко потянулся и сказал опять окая. — О, вы что, уже все сделали? Молодцы! — Ну, ядрень корень! — сокрушенно покачал головой Викторович. «Хлопцы, а я знаю, кто поплываю к той опоре!» Хлопцы заулыбались. Они уже предвкушали незабываемое зрелище. Лодка, обычно деревянный човен, нашлась довольно быстро. Его предоставил местный рыбак, который, однако, участвовать в ремонте лэб и перевозке Ивана категорически отказался. «Электричество убьет?» — сказал он. «Я что, кино не бачил? Гребитесь сами, как хотите!» Пришлось Ивану грузить в лодку кошки, страховочный пояс, инструменты и все прочее, садиться на весла и грести по мутной водичке к опоре. Привязав судно к столбу, он полез наверх, что-то бубня и приговаривая. Фото, кстати, тоже получились отличные. Водная гладь, одинокий столб и эпичный монтер в оранжевой каске и всей амуниции, который с очень серьезным сплохмелье лицом крутит что-то там на самой вершине. «Чёрт! Чёрт!» — внезапно заорал Иван и замахал руками, отбиваясь от неведомой напасти. Монтёры, которые курили тут же, сидя на корточках или опёршись на борт газона, повскакивали в испуге. «А-а-а!» продолжал выпить Иван. «Спасите, хлопцы! Чёрт!» «Тьфу, ёлупень!» — закричал Чуйко. «Какой же это чёрт? Это мышь, летучая! Слезай оттуда! Что ты как этот?» Монтеры потешались над Иваном и ржали до слез. А тот, наконец, успокоился и принялся слезать со столба. Проявляя чудеса ловкости и эквилибристики, он снял с себя пояс, потом кошки, и принялся отвязывать лодку. Ветер усиливался, лодку помаленьку относило все дальше и дальше по течению. Как так вышло, что Иван повис, зацепившись за корму своего судна ногами, а за опору руками, вопрос непраздный. Но ситуация была безвыходная. Подтянуть човен обратно к столбу сил у него не хватало. Лицо покраснело от натуги, пузо уже касалось воды, и он снова закричал «Спасайте, хлопцы!» «Иван!» — кричали хлопцы. «Бросай шкуну! Плыви сам!» о, -о, -о, -о! Иван шлепнулся в воду и энергичным кролем двинулся к берегу, активно загребая руками. Лодку, тихо-тихо под воздействием ветра, тоже прибило к берегу, и мы с водителем Васей отправились за ней, топая по грязи. «Иван!» Монтёры продолжали мстить товарищу за то, что он проспал самую тяжелую часть работы. Помери глубину. Так вот оно уже, буркнул Иван. А ты помери. Ёть. Ёть, сказал Иван, когда оказалось, что временные водные потоки едва ли достают ему до колена. Что в я сдох? Лэп восстановили, по звонку в контору из сельсовета подключили к сети. Вышемирские жители монтеров благодарили от души, а монтеры планировали продуктивное окончание рабочего дня. Отогревшийся в будке неунывающий Иван ругался с Петровичем по поводу подсолнечного масла. «А я говорю, не обдрущусь, Наоборот, очень полезно для организма». «Слушай», – сказал Петрович, – «если ты залпом выпьешь стакан подсолнечного масла, я тебе куплю бутылку». «Беленькой. Беленькой. Вот работу закончим, зайдем в сельпо и возьмем масло и водки. Бахнешь стакан, я тебе сразу бутылку». Иван задумался и облизал пухлые губы. О, Викторович что?» «А что, Викторович, я сейчас ему суть спора изложу, и он скажет, что ты идиот». Дед возвращался из сельсовета мрачный. «Ну что, хлопцы?» Не судьба нам в Дубровицу вернуться. Замыкание на верхних жарах. Ничего срочного, все работает, но разобраться надо. А потом повернулся ко мне. в Гера, монтерского хребца. ну вот, еще и в будочке заночуешь, почувствуешь нашу работу на своей шкуре». Хлопцы поворчали и полезли за нехитрым ужином. У каждого с собой был тормозок. Сало с мясными прожилками, лучок, черный хлеб, вареная бульба, яйца и малосольные огурчики. Соль в спичечном коробке, чай из эмалированных кружек, нагретых на буржуйке. Быть нахлебником я не желал, а потому потопал в сельпо. На полках было не густо, однако хлеб, плавленый сырок, пряники я взял. Тушенки не было, потому взял нечто весьма специфическое. «Жестяная банка, а на оранжевой вместо головы коровенки голова младенца и надпись «Консервы мясные детские». Брр. Пока я размышлял над особенностями советского маркетинга, в дверь вошли Петрович и Иван. «Девушка», — сказал старый монтер, «дайте бутылку подсолнечного масла, бутылку водки и стакан». «Хе», — сказала девушка, «это с чего-то такой странный выбор. Вы на закуску лучше кильку в томате взяли. Все берут и всем нравится». — Тут такое дело, — почесал затылок Петрович. — Вот этот дурень говорит, что выпьет стакан подсолнечного масла залпом, а я ему за это бутылку водки обещал. Хе-хе! за прилавком задорно усмехнулась. Достала из-под прилавка стакан и масло в стеклянной бутылке, подставила стул и порезала за водкой. Иван и Петрович, да и я тоже, завороженно наблюдали за ее роскошными формами под синим халатом. Не маленькая девочка, но и тосты ее не назовешь. «В общем, есть женщины в русских, э, то есть полицких селениях». Бутылок с водкой у нее было две. Коварный продавщица заглянула в глаза несчастного Ивана и с загадочным голосом проговорила. «А если два стакана выпьешь, я тебе и вторую бутылку подарю, и газету еще дам, пригодится». Иван смотрел совсем не в ее глаза, а немного ниже, и потому или не потому сглотнул. «Черт с вами, наливайте!» Желтая густая жидкость забулькала в стакане. Толстые смуглые пальцы ухватились за его ограненные стенки. Большими глотками этот невероятный человек выпил 200 граммов масла, поставил и стукнул донышком по прилавку. — Фу! Еще! — Ой, дурак! — схватился за голову Петрович и сумму продавщица несколько монет. — Дайте еще одну газету! Второй стакан заходил тяжело. Видно было, что Иван страдает и прикладывает массу усилий. Последний капли стекали в его рот совсем медленно. «Всё!» Победно выдохнул он и ухватился за живот обеими руками. «Где мой выигрыш?» Бутылки отправились в необъятные карманы брезентовых штанов, и толстенький монтёр пошёл на выход, очень странной походкой. «Ну всё, теперь у вас не товарищ, а бомба замедленного действия!» Предупредила девушка за прилавком. «Полтора часа максимум, и будет горе. Проходите, не создавайте очередь!» «О, женщины, имя вам коварство! Ну, ладно, Иван, дядька очень странный, это сразу ясно. Ладно, Петрович, хочет дурака отучить от излишней самонадеянности и одновременно поздорадствовать из чисто хулиганских побуждений. Но ты-то, милая барышня, зачем про второй стакан сказала? Зачем несчастного соблазняла второй бутылкой?» Я расплатился и вышел на улицу. Монтеры точили лясы с местными на небольшой площади, где стояли сельпо, сельсовет, клуб, библиотека и закусочная. Щелкали семечки, мужики доедали остатки перекуса. Ветер успокоился, едва-едва гоня по земле первые опавшие листья. Возвращались домой коровы с пастбища, мотая рогатыми головами и грустно мыча. Хозяйки встречали своих зорик и машек у калиток, заводили во дворы, брехали неугомонные собаки. «Поехали, хлопцы, заночуем уже около места, чтобы с утра раненько разобраться, что там за, за замыкание было. Как расцветет, так и приступим, и часам к десяти будем дома», — скомандовал Чуйко. Поконем. До верхних жар от вышемира километров пятьдесят. Мы ехали их, наверное, часа три. Причина была проста. Иван дристал. Он просил машину остановиться каждые 15 минут и убегал в кусты весьма надолго. Успело всерьез стемнеть, народ даже устал глумиться над незадачливым коллегой. Рубило в сон, и в итоге все, кроме Викторовича и водителя Васи, которые бдели в кабине, и Ивана, которому тоже не спалось, разлеглись в будке, заняв почти все пространство. Я тоже прикорнул в углу, стараясь держаться подальше от непонятной трубочки, из которой периодически капала горячая вода и от печи буржуйки, которые натопили до раскаленного состояния. Уснул я сном праведника, положив под голову оранжевую монтерскую каску, а проснулся от странного звука. Бум! Бум! — Иван! — застонал Петрович. — Какого хрена? Иван не откликался. Он спал с ведром на голове. На ведро из странной трубочки капала вода, но и страдавшемуся и до синевы пьяному Ивану было фиолетово. Две бутылки в одно рыло на кристально чистый после многочасовых страданий желудок и кишечник. Это даже не Хиросима и Нагасаки, это садом и Гамора. В будке проснулись все, и все злобно смотрели на Ивана. Бом-бом-падали капли на жестяное ведро. — Зараз отбузится вы нас цело, — сказал кто-то из хлопцев по-белорусски. — У меня уже сил нет, я его убью. — А ну-ка, тыхо, — сказал дед. «Берите этот брезент, этот елупень будет спать на крыше!» Елупня скрутили подобно мумии, чтобы не замерз, оставив одну лишь дырку для лица. Затащили на крышу фургона и уложили там на бок, поудобнее, а то ведь вдруг блевать будет. Может и захлебнуться ненароком. Его привязали веревками за скобы по бокам крыши и с чувством выполненного долга полезли в будку. Замерзнуть у бедолаги не получится, брезента намотали действительно много». Иван внутри должен был чувствовать себя, как в теплом спальном мешке. «Давайте спать», — сказал Викторович. «Никуда он не денется». «Помогите, хлопцы! Меня парализовало! Петрович, у меня столбняк! Продавщица какую-то дрянь в масло подмешала!» «Ять, Иван!» Утро началось с первыми лучами солнца, которые разбудили Ивана на крыше, а он разбудил нас. Зато проснулись, раскрутили товарища, спустили на грешную землю и отправились обследовать в лэп. По всему выходило виной были аисты. Печальная статистика. Большая часть коротких замыканий на высоковольтных линиях случается именно по вине этих летающих товарищей. Страдает энергосистема, погибают птицы. — Что делать, не представляю, — посетовал Чуйко. «Вьют бусты гнезда на опорах. Это полбеды, хотя тоже очень не кстати. Порой обрывы случаются, и вот так по-дурацки гибнут. Жалко, красивые птицы». Э, послушайте, Ось Викторович, у меня в голове щелкнуло. А хотите рацуху? Даже две? Я понятия не имел, делали тут такое или нет, но...» В Дубровице, в начале 2000-х, при нашем городском РЭС открылся цех, где на месте сваривали приспособления как раз для противодействия аистам. Обычные рогульки, перекрученные стальные прутья, которые крепились на поперечных опор вверх штырями. Аист, он же бусел птица умная, на такую ненадежную конструкцию садиться ни в жизнь не будет. А что касается гнезд? «А шо гнезда?» – заинтересовался дед. «А вот специальный такой конус или площадочку на кронштейне крепить на вершины бетонной опоры, чтобы проводов и изоляторов никак не касалось. Деревянные столбы бог с ними, а бетонные-то выдержат». Это я видел тоже в будущем, в Малоритском районе Брестской области. вода дает!» — Отец с удивлением глянул на меня. «Петрович, слышал? Как думаешь, Цицуру уговорим?» «Цицура тоже Забуслов переживает». «Думаю, уговорим. Дело хорошее. Таких хреновин установи через десять столбов на одиннадцатой, и остальные будут в безопасности. А рагульки эти, пфу, это ж как два пальца об асфальт. Там работы на пять минут для толкового сварщика». «Это шо, не зря мы тебя с собой взяли, получается, а? Не такой ты елупень, могешь?» Усмехнулся дед, и мне на душе стало очень-очень тепло.